Турникеты на входе, они миновали без запинки, да и электрокар удалось добыть почти сразу. И тем не менее, ведьмаки опоздали. Дверь будочки, где они оставили полумертвый диск, теперь была приоткрыта, и диска внутри, конечно же, не оказалось. Только на внутренней стороне двери, примерно на уровне колен, добавилось длинных царапин, которых еще вчера тут не было. «Шах, ну что-то!» — вырыгался Геральт сквозь зубы. Было у меня нехорошее предчувствие. Не психуй, сказал Ламберт сосредоточенно. Давай быстренько помозгуем. Вариантов ровно два: или диск очухался и смылся сам, или его кто-то вымыкнул. Царапина на двери, видишь? Вижу. А не изнутри, значит, сам. Но когда мы сюда заявились, он и висел плохо и выстрелить не мог. Дохлые батареи, развёл мысль Ламберт. А потом он как-то подзарядился. «Может, не батареи виноваты? Может, регенерация завершилась как раз после нашего визита?» «Слушай, друже», — сказал вдруг Ламберт, «а ведь эти диски вполне могут и не иметь никаких батарей, если они от базы подпитываются, а? Напрямую. Этот диск в земле сколько валялся, пока его откопали? И хоть бы хны, даже заржавел. А как начались на комбинате странности, читай, заявилась сюда база, поймал силовую сеть и начал регенерировать». Герльд задумчиво потёр виски. Стройненько, правдоподобненько. Знаешь, что я думаю? Илариус с техничкой как пить дать не успеют на майский. Ни каркой, поморщился Ламберт. Поздно, каркнул уже. Герльд поднял на приятеля тяжёлый взгляд. Боюсь, база уже знает, кто мы и зачем пришли. Позвоню-ка я Весемиру. Весемир выслушал сообщение о пропаже диска, сухо сказал: "Ладно, ждите" и отключился. Геральт как в воду глядел. Пока они с Ламбертом приводили в порядок акваланги и гидрокостюмы, позвонил Иларио. «Здравствуй, Геральт. Я бы раньше позвонил носить что-то барахлило. Пятнадцать минут назад мы покинули Майский. Весемир просил сообщить вам, что диска в подвале мы не нашли». «Понятно». Невесело отозвался Геральт и снова занялся костюмом. Еще через полчаса приехали Кайон и Зигурд, а уже в сумерках Эскель. Осталось дождаться Шарафа и четверых совсем молодых ведьмаков, которых Геральт почти не помнил. Мало ли пацан вы тренируется в Арзамасе. Какой смысл запоминать два десятка, если ведьмаками станут в лучшем случае двое, а первые 5 лет ведьмачества хорошо, если хотя бы один переживёт. Из четвёрки новичков двое были из последнего осеннего выпуска, один позапрошлогодний и один сумевший разменять пятилетие ведьмачества. Как же у нас всё-таки мало. подумал Геральд с тоской. Ночь наваливалась на комбинат, подминала цеха и ангары, и даже прожектора на скруберах и крышах строений не в силах были противостоять льющейся с небес тьме. На юге было совершенно темно, ни единого огонька. Неведомая напасть распугала все морские суда из этого района. Ведь матч-съедка началась почти сразу по приезду Васимира с эвакуационной бригады. техника Иларио и его подручного заместителя по имени Паромон Гэрльд естественно знал. Остальные трое, совсем ещё сопляки лет 15, были ему незнакомы. Скорее всего, старшие из учеников, возможно, будущие ведьмаки, возможно, расходный материал, обречённый бесследно сгинуть в жизни забытых трущоб большого Киева. Жутковатая, одушевлённая плата за безопасность мегаполиса. Неживое признает только одну валюту, чьей-нибудь жизни, а живым остается уповать на то, что повезет уцелеть именно им, а в расход падет кто-либо чужой и незнакомый. Весемир был хмур и сосредоточен. Он опустился в специально выдвинутое в центр комнаты кресло и негромко велел Геральту с Ламбертом. «Показывайте». Ламберт тотчас вывел с ноутбука на здоровенный настенный телевизор смонтированный ролик об атаке дисков на Пловкран, буксир и водолазную матку. Особо важные места он прокручивал по нескольку раз, обычным манером и в замедлении, неоднократно стопорил кадры, а напоследок продемонстрировал фотографии обоих дисков за двором комбината и с острова Майский. Фотки были плохонькие с мобильника, но других всё равно не имелось. Герльд всё это уже видел и больше наблюдал за реакцией коллег, чем смотрел на экран телевизора, и он сразу понял: Весемир явно видит подобные диски не впервые, да и не он один, ещё и Ларию, и, скорее всего, Эскил. И Герльд сразу успокоился, с неизвестностью воевать больше не придётся. "Что ж", протянул Весемир, когда Ламберт закончил демонстрацию. «Неудивительно, ребятки, что вы не опознали эти штуковины. В нужный раздел и в мое-то время заглядывали только чудаки да фанаты, а уж теперь-то...» «Что, Эскель, ты понимаешь, о каком разделе идет речь?» «Понимаю, учитель. И о каком же?» «Палеомеханика, вымершие механизмы Европы». «Вымершие?» — ошарашенно подумал Геральт. «Шах, ну что-то! Мне и в голову не пришло бы лезть в этот раздел». Тут бы все ныне существующие запомнить. О, как! Ламберт поскрёб гладкую макушку. Полю механизмы, идишь ты. Насколько я помню, сухо заметил Кайон, палё раздел нашего сайта чрезвычайно скуден, да и в библиотеке упоминается только полупустая полочка. Истина, буркнул Зигурд из дальнего угла. Я как-то искал данные по старым карьерным экскаваторам до сетевой эпохи, еле докопался. как-то не вяжутся вымершие машины с плазменным лазерным оружием, произнес Ламберт с сомнением, и потом, откуда они могли тут взяться, если они вымершие? В старину было много диковинных машин, вздохнул Весемир, и не все из них действительно вымерли. Иной раз из старых схронов в такое выползает, кровь в жилах стынет. Счастье, что это случается очень редко. Хорошо, предположим. Я решил вернуть разговор в конструктивное русло. Где-то тут с давних пор сохранился реликтовый схрон, и палеомеханизмы внезапно впали в активную фазу, повылезли на поверхность, принялись искать топливо, ремонтную базу, в общем, техноцепочку по обслуживанию и поддержке. Но если я правильно помню, палеомеханизмам для корректного функционирования требовались условия в корне отличные от теперешних. электрово механизмы просто не впишутся ни в одну из сегодняшних технологических ниш, а значит, быстро встанут, причём встанут безнадёжно, как тот диск с пляжа, найденный местной девчушкой. Безобразие на комбинате, однако же, продолжаются довольно долго. Да и помер этот диск, внезапно ожил. Не знаю, не знаю. Приличный срок автономности не такая уж и редкость, возразил Эскил. особенно если это механизмы частично возобновляемого ресурса. Между прочим, на метанол они потому и бросаются, что больше ничего похожего на топливо в округе найти не сумели. А подробнее об этих дисках кто-нибудь рассказать может, рискнув встрять в разговор старших, один из юных ведьмаков, которые приехали с шарафом позже всех. Геральт, поднапрягшись, та же именно вечка вспомнил. Миудрак. Дай-ка мне ноутбук, Ламберт. Весемир протянул руку, Ламберт быстро отсоединил шнуры и передал учителю свой компьютер. Кто-то заботливо отключил заоравший телевизор. Пальцы старого ведьмака молниеносно пробежались по клавиатуре. Вот вам сайтик. Поройте здесь пока. Думаю, отыщите что-нибудь ценное, а мне пора на встречу с комбинацкими. Весемир поглядел на часы и встал. Часы у него были очень старые, но функционировали так же безупречно, как и их обладатель. Шактарум назначил на полночь Эскель и Ларию. Пойдёте со мной. Герльд, извини, тебя не беру, но сейчас так будет лучше, поверь. Я не в претензии, учитель, выпалил Герльд несколько поспешнее, чем хотелось бы, и от того немного разозлился на себя, не на Весемира. Он и вправду был не в претензии. На весь мир невозможно было злиться, хотя бы потому, что наставник мгновенно нащупал суть проблемы, над которой Геральт и Ламберт, ведьмаки не из худших, почти безуспешно бились три дня. Но в данном случае мало было считаться хорошим ведьмаком, надо было знать несколько больше, чем обычно знают хорошие ведьмаки. Геральт никогда не сомневался, что ситуации, в которых его умения и знания кажутся недостаточно, вполне возможны. Он просто надеялся, что не окажется в таких ситуациях. Сегодня с подобными надеждами можно было распрощаться. Ламберт сосредоточенно возился с ноутбуком, шарил по указанному Весемиром сайту. Зигурд заглядывал ему через плечо, остальные заглянуть не могли, банально не хватало места. Геральд подумал, что следовало бы на какое-то время отвлечься, проветрить мозги. Его на пару секунд опередил Кайон, обратившись к молодым ведьмакам. Эй, хлопцы. Я давно в Арзамасе не бывал, совсем вас не помню. Назовитесь, что ли? Давно ли ведьмачите? Старший из четвёрки немедленно вскочил. Меня зовут Мёдрак, в шестой год как выпустился. Мёдрак? Ага, так это ты занимался ловушкой на Робинской подстанции, спросил Кайон. Я? Мёдрак еле заметно улыбнулся, разумеется, не без гордости. Наслышаны, наслышаны. Адекватно сработано, похвалил Кайон, причём искренне похвалил. История там была реально громкая, чтобы не сказать оглушительная. А что ещё успел закрыть? Сам только погрузчик в Львове и случай с бензопилами в Кременчуге, а до того помогал Шарафу. Ну что ж, очень неплохо для начала, подытожил Кайон и протянул ладонь для рукопожатия. Ведь матч, как всех нас учили,